Индивидум. Крылья Мальгуса. Ступень третья. Том 1 Глава 1 Проснулся я со странным чувством спокойствия. Гонка, которая не давала покоя ни мне, ни моему клану, вчера закончилась. К добру или к худу время покажет. Пока же я целую неделю могу ничего не делать или магичить по минимуму. Даже не могу, а должен, потому что дней пять каналы перегружать нельзя. Я просканировал себя и остался доволен увиденным. Потенциал для роста был огромный. Следующий ритуал потребуется не скоро Я пошевелился, и Тимофей, спящий сидя на полу, опустив голову на мою кровать, тут же встрепенулся. «Все нормально». Успокоил я его. «Нормально?» тебя так корежило, что я думал, не ни не хватит, ни моих умений!» Я взглянул на стул. Осталось две бутылочки, а ведь я с полуторным запасом делал. Получается, императорский вариант более затратен? Но и результат впечатляет. «В следующий раз запасем больше, чтобы ты не переживал». Я сел и, на удивление, не почувствовал ни малейшей слабости. Состояние было как после полноценного глубокого сна. Тимофей же выглядел так себе, и осунулся, и круги под глазами появились, и сами глаза запали. Так что сегодня досталось больше ему, чем мне. И получается, что исцелял он на пределе, и следующую ступень в любом случае не потянет, пока сам не прыгнет. Но, несмотря на самочувствие, он сосредоточенно меня изучал, и озабоченность с его лица не ушла, пока он не уверился, что я действительно сказал правду, и мне больше ничего не грозит. Только тогда он успокоенно потянулся и широко зевнул. «Поспи», — предложил я, слезая с постели. «Нормально, поспи на кровати». «Серый и Дэн где?» «В большой комнате». Тимофей не подумал отказываться, залез на мое место и блаженно растянулся во весь свой рост. Уснул он почти мгновенно, даже одеяло на себя не натянул. Пришлось это сделать мне, после чего я залез в шкаф, убедился, что мои вещи еще остались, Взял не слишком потертую футболку со штанами и отправился в душ, потому что все, в чем я проходил ритуал, было неприятно склизкое и влажное. Денис и Серый дрыхли на диване. Один под диванным пледом, а второй под стареньким покрывалом, наверняка найденным в чулане. Спали они столь глубоко, что моего прохода мимо даже не заметили. Вымывшись и устроив себе в конце контрастный душ, я почувствовал себя почти человеком. «Почему почти?» Да потому что почувствовать полностью не давало зверское чувство голода. Но вот не задача съестного на кухне не нашлось вообще. Словно Аня либо не ела тут ничего, либо забрала все съестное с собой. Кроме растворимого кофе на столе, но им голод не утолить. В холодильнике нашелся только просроченный йогурт, но его я точно забросил в мусорное ведро и пошел за телефоном заказывать что-нибудь с доставкой, потому что желания выстраивать щиты и тащиться в магазин не было, да и вообще тащиться куда-то. Как только я включил телефон, обнаружил кучу пропущенных вызовов. Но сортировать не полез, задача надо решать в порядке приоритета. А то пока поговорю, желудок окончательно слипнется. В список вызовов я полез лишь тогда, когда отправил заказ на пиццу одни мысли о которой вызывали столь бурная слюна отделение в процессе заказа что я с трудом попадал по нужной части экрана от ани оказалось аж пять вызовов неожиданно вряд ли она собиралась поздравить меня с победой наверняка опять будет взывать к моей совести и говорить как я с ней нехорошо поступил я понял что совершенно не хочу с ней разговаривать и не дрогнувшей рукой отправил в чс потом перешел к остальным Несколько вызовов от мамы, три от Глазьева и по два от Лазарева и Мальцева. Глазьева тоже можно было спокойно отправлять в чс но я не стал. Вдруг он чего умного надумал? Но самому звонить не буду, разумеется. Осталось определить очередность ответов на остальные звонки. Выстроилась она сразу. Первым делом я позвонил маме, а то она выдумывает себе не весь что. Есть у нее такая особенность. Вот и сейчас она сразу же взяла трубку и напустилась на меня из-за того, что я раньше не перезвонил. Вставить в ее возмущенный поток речи что-то оправдательное было невозможно. «Мам, мы тихо посидели под присмотром Сергея Евгеньевича. Наконец удалось мне вклиниться. Он гарантия того, что мы не позволили бы себе излишеств». «Я не слишком ему доверяю», — буркнула она, мгновенно остыв. «Присмотр может быть разным». «Почему ты отключил телефон?» Почему я должна нервничать, не зная, что с тобой? Мама, мы только магией занимались, больше ничем. Телефон я выключил, чтобы не помешали. Ты же знаешь, что магов с концентрацией сбивать нельзя. Олега я предупредил. И сделал это совершенно правильно, потому что иначе мама, несмотря на все запреты, непременно бы выскочила из защищенной квартиры и принеслась сюда, а так отчим не допустил. Я думал, она начнет возмущаться, что предупредил его, а не ее, но вместо этого она вздохнула и сказала. «Твой дедушка звонил. Сказал, что ему срочно нужно с тобой переговорить. Мам, я тебе сто раз уже говорил. Даже с раздражением бросил я, что у меня нет никакого дедушки. А если брать исключительно биологическую составляющую, то он не один. Поэтому конкретизируй фамилию». «Лазарев», — недовольно ответила она. «Хорошо, я ему сейчас позвоню». Бросил я, радуясь, что нашлась причина закончить пустой разговор. «Только прямо сейчас. Я обещала». Сурово сказала мама и отключилась. Вопрос, кому звонить первому, Лазареву или Мальцеву, отпал сам собой. Я выбрал из списка неотвеченных нужный контакт и нажал «Позвонить». Лазарев ответил сразу. Даже подумалось, что он сидел над телефоном и ждал. «Добрый день, Андрей Кириллович. Вы хотели со мной поговорить?» «Слава, ну, наконец-то!» — радостно выдохнул он в трубку. «Глава клана не должен быть недоступен». «Иногда и глава клана должен отдыхать, Андрей Кириллович. Согласитесь, мы заслужили вчера отдых». «И не поспоришь, Слава, и не поспоришь». Он заразительно засмеялся. «Вы молодцы! Это было так неожиданно, но очень, очень приятно. Давно меня так никто не радовал». Я промолчал, потому что любые мои слова сейчас будут намеком на Андрея, а оно мне надо. Это он считает меня своим врагом. Для меня же он глупый и сбалованный мальчишка. К сожалению, я вчера был вынужден уйти. Перешел Лазарев уже наверняка к тому, ради чего он и звонил. Поэтому не успел тебя предупредить. Надеюсь, ты не давал императору необдуманных клятв? Необдуманных? Нет, ответил я. «Строго говоря, дал я только одну, но я бы и без нее сделал то, что от меня потребовал император». «Какую?» «Столь требовательно», — спросил Лазарев, словно я был обязан перед ним отчитываться. «Я не ваш подчиненный», — напомнил я. «Да при чем тут это? Я за тебя волнуюсь. Иной раз клятвы императору имеют двойное дно, о котором давший не подозревает». Я подумал, что зря он так открыто говорит по телефону, который, не подслушивая, только ленивый. Или такой начинающий глава клана, как я. Мне кажется, это, в принципе, не телефонный разговор. Напомнил я ему о безопасности. Но я не думаю, что открою государственную тайну, если скажу, что клятва касалась поместья Вишневских. Я обещал, что все их разработки будут уничтожены. «Неосторожно», — неодобрительно сказал Лазарев. «Зато правильно. В любом случае данную клятву уже не отменить. Но, Ярослав, запомни на будущее. Клятвы императору нужно избегать при любой возможности, она очень ограничивает. Но ты прав, разговор не телефонный. Будет время, подъезжай ко мне. У меня есть интересная информация для тебя». «Относительно чего?» – осторожно уточнил я. «Относительно того дня, когда ты спас мне жизнь», — обтекаемо ответил Лазарев. «По телефону больше не скажу, но в твоих интересах наведаться ко мне раньше, чем ты опять отправишься на расчистку поместья. Я хотел сказать еще вчера, но решил не отвлекать». Или напрочь забыл после представления, устроенного Андреем. «Неужели у Лазарева есть инфа по фиолетовой пакости?» Но ехать сегодня будет убийственно. Я еще недостаточно оправился после ритуала. Скорость реакции чуть ниже обычной, а защитный артефакт может справиться не совсем. Я непременно к вам выберусь, но не сегодня. Наконец решил я. Обещаю в поместье не ехать, пока не поговорю с вами. Последнее обещание далось легко. Я все равно не собирался туда в ближайшие несколько дней. Переотмечали вчера. Понимающих мыкнул Лазарев. «Слава, в вашем возрасте магам с алкоголем нужно поосторожней». Но сказано это было понимающе, без особого укора в голосе. «Еще бы. Вчера мы выиграли самый важный турнир для нашего возраста». «Я это учитываю. Спасибо за беспокойство, Андрей Кириллович». Мы поговорили еще немного о том, что Лазарева беспокоило куда меньше, о том, что я почувствовал, когда меня поздравлял сам император, о моих ближайших планах и как я умудрился заполучить в свою команду Светлану. Распрощались мы с ним, только когда, наконец, привезли пиццу. Стопка коробок, от которых шел жар и неповторимый аромат, не только позволила мне закончить пустой разговор, но и привлекла на кухню голодающих. — Ты как? — спросил Серый и цапнул тот кусок, на который я почти нацелился. — Если бы нацелился совсем, фиг бы он у меня что-то из-под носа стащил. «Я почти норм. Я взял другой кусок и с наслаждением впился в него зубами. Поем и буду совсем норм». Тимофей и то больше вымутался. «Ну так тебе-то что? Спи себе и спи. Основной удар на него пришелся», — невнятно сказал Серый. «Но стонал ты, будь здоров. Даже я перепугался. Не будь защиты. Соседь бы полицию вызвали, решив, что мы тут в секции занимаемся». «А вы что, не занимались?» — деланно удивился я. «Я был уверен, что ты не узнаешь», — серьезным видом заявил Серый. «Мы же назад собрали?» «Собрали. Значит, все в порядке». Чайник я поставил, и тот как раз закипел, так что я сыпанул растворимого кофе в чашку и залил кипятком. Не самый хороший вариант, но других все равно не было. Мальцев позвонил сам, видимо, не дождавшись моего звонка. «Ярослав, что-то ты загордился». «Я собирался вам позвонить, Игнат Мефодич, сразу после разговора с мамой, но она меня так заговорила, что у меня все повылетало из головы, простите. Я помню, чем вам обязан, и ни за что не стал бы проявлять неуважение». «Это хорошо», — довольно бодро сказал он, — «что помнишь? Я вот тебе тоже оказался обязан за внучку». «Дианг чуть на потолок отчасти не прыгает. Так что теперь уже я у тебя в долгу, а я этого не люблю». «Долги от Мальцева мне были не нужны. А ну как решит, что дешевле будет расправиться с кредитором?» «В том, что я ему не по зубам, я не сомневался, но не был настолько уверен в своих близких». «Что вы, Игнат Мефодич?» – заволновался я. «Какой долг? Если есть долг у кого-то, только у меня перед вами. Ведь только тренировки у вас позволили нам выиграть». «Ты это брось!» – сурово ответил Мальцев. «Сказал, что в долгу, значит, в долгу. И от слов своих отказываться не собираюсь, понял?» «Если вы так хотите...» «Да, я так хочу. Поэтому приезжай ко мне, разговор есть». Грядущий разговор мне понравился еще меньше. «Игнат Мефодич, а можно не сегодня? Я не в лучшей форме, хотел бы отлежаться и все такое». Он недовольно посопел в трубку. «Вот молодежь пошла». «Вечер попраздновали, и уже не в лучшей форме. Заруби себе на носу. Дешевый алкоголь магом противопоказан. Понятно?» Хорошо еще не согласились Дианку с собой взять. Она обиделась, но зато не траванулась. «Ладно, сегодня можешь не приезжать. Не хочу на твою помятую рожу смотреть, но завтра, чтобы был». «Постараюсь, Игнат Мефодич». «Не постарайся, обуть», – сурово сказал он. «Чего император от тебя хотел?» Потребовал, чтобы ни я, ни мой клан ни с кем договоров не заключал до моих двадцати пяти лет. Ни клановых, ни личных. Сказал, те, что есть, пусть действуют, а вот новых, чтобы не было. Чего это он вдруг? Неожиданно растерянно спросил Мальцев. Как можно запретить заключать договоры главе клана? Да это же совершеннейший беспредел! На последних словах голос его окреп и уже звучал настоящей злостью. Хорошо еще, что направлена она была не на меня, а на куда более значимую персону. «Кто я такой, чтобы ругаться с императором? В чем-то он прав. Пока я не стою во главе клана, возможно, варианты, когда кто-то заключает договор от моего имени». «Если бы он о тебе заботился прорычал Мальцев. «Не хотел бы я сейчас находиться рядом с ним. Он точно был в бешенстве и почти себя не контролировал». «Что эти туманы вы вообще себе возомнили?» Они такие же маги, как и мы. И если мы признаем их главенство по некоторым вопросам, это не значит, что они могут диктовать, как нам жить. Такой запрет — это вмешательство в личные дела кланов. Я этого не потерплю. Я Ваньке лично выскажу, что думаю о его бредовых идеях. Он пешком под стол ходил, а я уже был сильнейшим магом. И он не смеет идти поперек моих желаний. Игнат Мефодич, успокойтесь. Запретили же мне, а не вам, напомнил я. И то не навсегда, до совершеннолетия. «Да чтоб ты понимал! Не мне запретили, а как же!» Фыркнул Мальцев зло. «Так, я сказал тебе приезжать завтра. Завтра не приезжай. Потом позвоню». Он отключился без всяких предисловий и прощальных слов, а у меня осталось глубокое внутреннее убеждение, что император своим запретом сделал мне царский подарок, потому что причиной, по которой разошелся Мальцев, Могло быть только то, что этот запрет шел вразрез с его планами. Заключать какой-либо договор с Мальцевым – форменный идиотизм, а отказываться от него – самоубийственно. Зашел Дэн, зевнул, стащил кусок пиццы и сообщил. «Клановый вестник бурлит. Считают тебя императорским протежем. Это мне чем-то грозит?» «Да так, не особо. Одни будут стараться подгадить, другие – втереться в доверие. Переживу». Беспечно махнул рукой я. «Как только поймут, что я не протеже, и одни и другие отстанут». «А ты точно не протеже?» «Народ там точное время вашей беседы вплоть до секунды выложил. Император мало кому столько времени уделяет». «Точно не протеже!» Засмеялся я. «Был бы протеже, мы с вами так развернулись бы». Вспомнил Демиана и решил, что от властей нужно все-таки держаться подальше, поэтому добавил. «Или завернулись бы». Второе, кстати, вероятнее. Опять зазвонил телефон. Но в этот раз не мой, а серого. Тот чуть удивленно поиграл бровями, показывая, что не ожидал этого звонка, но ответил. «Да? Привет?» «Нет, рядом». «Мне откуда знать?» «Ему все звонят и звонят». «А я-то тут при чем?» «Значит, не хочет говорить, его право». «Слушай, вот это все не наша проблема, поняла?» «Сама заварила? Сама ешь». «Нет, не жалко». Он скорчил рожу, а потом обратился ко мне. «Ярослав, тут с тобой Ермолина жаждет пообщаться. Говорит, очень ты ей нужен. Умрет, если не поговорит». Я скривился не хуже, чем он, и протянул руку. С этим нужно было покончить раз и навсегда. «Аня, я ничего возвращать не буду». Бросил я в трубку. «Запомни это, наконец, и прекрати мне названивать». «Ярослав!» Разревелась она мне прямо в ухо. «Спаси Полину. Она точно ни в чем не виновата. Меня можешь ненавидеть и проклинать, но она-то тебе ничего не сделала». «Так, что с Полиной?» «Глазиева ее загнобят. Ты ввел пункты относительно меня, про нее ты забыл». «Вовсе нет. Я внес пункт про обучение». «Обучение разное, может быть. После вашей победы Егор Дмитриевич как с ума сошел». Он сначала на нас орал, а потом заявил, что Полина пошла против интересов клана и будет за это наказана. Я ее больше не видела. Она зарыдала еще горше. А Роман что говорит? Он со мной вообще не разговаривает. Ходит, как мимо пустого места. На вопроса не отвечает. Ярослав, вытащи Полинку, богом прошу. Твоей должницей буду по круг жизни. Меня есть за что наказывать, согласна. Ее нет. Она ждала моего ответа, но я не торопился. Это вполне могла быть игра Глазьевых, рассчитанная на то, что меня поймают на горячем и тем самым заставят изменить существующее соглашение. Опять же, звонки глазева показывали, что он считает Полину для меня важной, а значит, ни в коем случае нельзя было показывать, что это хоть немного так. Я не буду ничего обещать, но подумаю, что можно сделать. И не звони мне больше». Сухо сказал я и обрубил связь.